Отдел 2. Политическая экономия. 1. Предмет и метод. Политическая экономия в самом широком смысле есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе. Производство и обмен представляет собой две различные функции. Производство может совершаться без обмена, Обмен же именно потому, что он, как само собой разумеется, есть обмен продуктов, не может существовать без производства. Каждая из этих двух общественных функций находится под влиянием в значительной мере особых внешних воздействий и поэтому имеет также в значительной мере свои собственные особые законы. Но с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обусловливают друг друга и в такой степени друг на друга воздействуют, что их можно было бы назвать абсциссами и ординатами экономической кривой. Условия, при которых люди производят продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране, а в каждой стране в свою очередь от поколения к поколению. Политическая экономия Не может быть поэтому одной и той же для всех стран и всех исторических эпох. Огромное расстояние отделяет лук и стрелы, каменный нож и встречающиеся только в виде исключения меновые отношения дикарей от паровой машины в 1000 лошадиных сил, механического ткацкого станка, железных дорог и английского банка. Жители огненной земли не дошли до массового производства и мировой торговли, как и до спекуляций векселями или до биржевых крахов. Кто пожелал бы подвести под одни и те же законы политическую экономию огненной земли и политическую экономию современной Англии, тот очевидно не дал бы ничего, кроме самых банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по своему существу Историческая наука. Она имеет дело с историческим, то есть постоянно изменяющимся материалом. Она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена, и лишь в конце этого исследования она может установить не многие совершенно общие законы, применимые к производству и обмену вообще. При этом, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу для определённых способов производства и форм обмена, имеют также силу для всех исторических периодов, которым общи эти способы производства и формы обмена. Так, например, вместе с введением металлических денег вступает в действие ряд законов, имеющих силу во все соответствующие исторические периоды и для всех стран, в которых обмен совершается посредством металлических денег. От способа производства и обмена исторически определенного общества и от исторических предпосылок этого общества зависит и способ распределения продуктов. В родовой или сельской общине с общей собственностью на землю То есть, в той общине, с которой или с весьма заметными остатками которой вступают в историю все культурные народы, довольно равномерное распределение продуктов является чем-то само собой разумеющимся. Там же, где между членами общины возникает более или менее значительное неравенство в распределении, это служит уже признаком начинающегося разложения общины. Как крупное, так и мелкое земледелие, в зависимости от тех исторических предпосылок, из которых оно развилось, допускает весьма различные формы распределения. Но совершенно очевидно, что крупное земледелие всегда обусловливает совсем иное распределение, чем мелкое, что крупное предполагает или создаёт противоположность классов рабовладельцев и рабов. помещиков и барщина обязанных крестьян, капиталистов и наёмных рабочих, тогда как при мелком классовые различия между занятыми в земледельческом производстве индивидами отнюдь не необходимы. Напротив, уже сам факт существования этих различий свидетельствует о начинающемся упадке парцеллярного хозяйства. Введение и распространение металлических Денег в такой стране, в которой до тех пор существовало исключительно или преимущественно натуральное хозяйство, всегда связано с медленным или быстрым переворотом в прежнем распределении. И при том так, что неравенство в распределении между отдельными лицами, следовательно, противоположность между богатыми и бедными, все более и более возрастает. Насколько местное цеховое ремесленное производство средних веков делало невозможным существование крупных капиталистов и пожизненных наёмных рабочих, настолько же эти классы неизбежно порождаются современной крупной промышленностью, современным развитым кредитом и соответствующее развитию их обоех формы обмена, свободной конкуренции. Но вместе с различиями в распределении возникают и классовые различия общество разделяется на классы привилегированные и обездоленные эксплуатирующие и эксплуатируемые господствующие и угнетённые а государство к которому стихийно сложившиеся группы одноплеменных общин в результате своего развития пришли сначала только в целях удовлетворения своих общих интересов Например, на востоке аграшение и для защиты от внешних врагов отныне получает в такой же мере и назначение посредством насилия охранять условия существования и господство правящего класса против класса угнетённого. Однако распределение не является всего лишь пассивным результатом производства и обмена. Оно, в свою очередь, оказывает обратное влияние на производство и обмен. Каждый новый способ производства или новая форма обмена тормозится вначале не только старыми формами производства и обмена и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Новому способу производства и новой форме обмена приходится путём долгой борьбы завоевывать себе соответствующее распределение. На чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем больше он способен к совершенствованию и развитию, тем скорее и распределение достигает такой ступени, на которой оно перерастает породивший его способ производства и обмена и вступает с ним в столкновение. Древние первобытные общины, о которых уже шла речь, могут существовать на протяжении тысячелетий, как это наблюдается ещё и теперь у индусов и славян, пока общение с внешним миром не породит внутри этих общин имущественные различия, вследствие которых наступает их разложение. Напротив, современное капиталистическое производство, существующее едва 300 лет, И ставшее господствующим только со времени появления крупной промышленности, то есть всего лишь 100 лет тому назад, успело породить в течение этого короткого срока такие противоположности в распределении: с одной стороны, концентрацию капиталов в немногих руках, а с другой концентрацию неимущих масс в больших городах. Такие противоположности в распределении от которых оно неизбежно погибнет. Связь между исторически данным распределением и исторически данными материальными условиями существования того или иного общества настолько коренится в природе вещей, что она постоянно находит своё отражение в народном инстинкте. Пока тот или иной способ производства находится на восходящей линии своего развития, До тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остаётся в убытке от соответствующего ему способа распределения. Так было с английскими рабочими в период возникновения крупной промышленности. Более того, пока этот способ производства остаётся ещё общественно нормальным, до тех пор господствует, в общем, довольство распределением, и если протесты и раздаются в это время, то они исходят из среды самого господствующего класса. Сен-Симон, Фур'е, Оуэн и как раз в эксплуатируемых массах не встречают никакого отклика. Лишь когда данный способ производства прошёл уже немалую часть своей нисходящей линии, когда он наполовину изжил себя, когда условия его существования в значительной мере исчезли, И его преемник уже стучится в дверь, лишь тогда всё более возрастающее неравенство распределения начинает представляться несправедливым. Лишь тогда люди начинают апеллировать от изживших себя фактов к так называемой вечной справедливости. Эта апелляция к морали и праву в научном отношении не сколько не подвигает нас вперёд, в нравственном негодовании Как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом. Её задача состоит напротив в том, чтобы установить, что начинающие обнаруживаться пороки общественного строя представляют собой необходимые следствия существующего способа производства, но в то же время также и признак наступающего разложения его. и чтобы внутри разлагающейся экономической формы движения открыть элементы будущей новой организации производства и обмена, устраняющие эти пороки. Гнев, создающий поэтов, вполне уместен как при изображении этих пороков, так и в борьбе против проповедников гармонии, которые в своём прислужичестве господствующему классу отрицают Они прикрашивают эти пороки. Но как мало этот гнев может иметь значение в качестве доказательства для каждого данного случая. Это ясно уже из того, что для гнева было достаточно материала в каждую эпоху всей предшествующей истории. Однако политическая экономия как наука об условиях и формах при которых происходит производство и обмен в различных человеческих обществах, и при которых, соответственно этому, в каждом данном обществе совершается распределение продуктов, политическая экономия в этом широком смысле ещё только должна быть создана. То, что даёт нам до сих пор экономическая наука, Ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства. Она начинает с критики пережитков феодальных форм производства и обмена, доказывает необходимость их замены капиталистическими формами. Развивает затем законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны. То есть, поскольку они идут на пользу общим целям общества и заканчивается социалистической критикой капиталистического способа производства, то есть изображением его законов с отрицательной стороны, доказательством того, что этот способ производства в силу своего собственного развития быстро приближается к той точке, где он сам себя делает невозможным. Эта критика доказывает, что капиталистические формы производства и обмена всё более и более становятся невыносимыми оковами для самого производства, что способ распределения, с необходимостью обусловленной этими формами, создал такое положение классов, которое становится с каждым днём всё более невыносимым, создал обостряющийся с каждым днём антагонизм Между всё более уменьшающимися в своей численности, но всё более богатеющими капиталистами и всё более многочисленными неимущими наёмными рабочими, положение которых становится в общем всё хуже и хуже. Наконец, эта критика доказывает, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы который он уже не в состоянии обуздать, только и ждут с того, что их возьмёт в своё владение организованное для совместной планомерной работы общества, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей, притом во всё возрастающей мере. Чтобы всесторонне провести эту критику буржуазной экономики, Недостаточно было знакомство с капиталистической формой производства, обмена и распределения. Нужно было также хотя бы в общих чертах исследовать и привлечь к сравнению формы, которые ей предшествовали или те, которые существуют ещё рядом с ней в менее развитых странах. Такое исследование и сравнение Было в общем и целом предпринято пока только Марксом, и почти исключительно его работам мы обязаны поэтому всем тем, что установлено до сих пор в области теоретического исследования добуржуазной экономики. Политическая экономия в более узком смысле, хотя и возникла в головах гениальных людей в конце 17 века, Однако в своей положительной формулировке, которую ей дали физиократы и Адам Смит, по существу представляет собой детище XVIII века и стоит в одном ряду с достижениями современных ей великих французских просветителей, разделяя с ними все достоинства и недостатки того времени. То, что было сказано нами о просветителях, применимо и к тогдашним экономистам. Новая наука была для них не выражением отношений и потребности их эпохи, а выражением вечного разума. Открытые ею законы производства и обмена были не законами исторически определённой формы экономической деятельности, а вечными законами природы. Их выводили из природы человека. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что этот человек был просто средним бургером того времени, находившимся в процессе своего превращения в буржуа. А его природа заключалась в том, что он занимался производством и торговлей на почве тогдашних исторически определённых отношений. После того, как мы достаточно познакомились с нашим критическим основоположником господином Дюрингом, и его методом в области философии, мы легко можем предсказать, каково будет его понимание политической экономии. В философской области, там, где он не городил просто вздора, как в натур философии, его способ понимания был карикатурой на способ понимания XVIII века. Для него дело шло не об исторических законах развития, А о естественных законах, о вечных истинах. Такие общественные отношения, как мораль и право, определялись не согласно историческим данным в каждом случае и условии, а с помощью прислов о двух мужей, из которых один либо угнетает другого, либо не угнетает, причём последнее, к сожалению, доселе никогда не встречалось. Поэтому мы едва ли ошибёмся, если наперёд скажем, что господин Дьюринг и политическую экономию сведёт в конце концов к окончательным истинам в последней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтологическим абсолютно бессодержательным аксиомам, и в то же время всё положительное содержание политической экономии в той мере, в какой оно ему знакомо. Он протащит опять контрабандой с чёрного хода. Можно заранее сказать, что распределение, как общественное явление, он будет выводить не из производства и обмена, а передаст его на окончательное разрешение своим знаменитым двум мужам. А так как всё это давно уже знакомые нам фокусы, то мы можем быть здесь максимально краткими. Действительно, уже на странице 2 господин Дюринг заявляет нам, что его экономическая теория основывается на том, что установлено в его философии и опирается в некоторых существенных пунктах на истины более высокого порядка, уже завершённые в более высокой области исследования. Всюду всё то же назойливое самовосхваление, всюду триумф господина Дюринга. по поводу установленного и завершенного господином Дюрингом. В самом деле завершенного, примеров чего мы видели достаточно, но завершенного так, как тушат коптящую свечку. Тотчас же вслед за тем мы узнаем о самых общих естественных законах всякого хозяйства. Значит, мы верно угадали. Но эти естественные законы допускают правильное понимание протекшей истории лишь в том случае, если их исследуют в той более определённой форме, которую их результаты получили благодаря политическим формам подчинения и группировки. Такие учреждения, как рабство и наёмная кабала, к которым присоединяется их близнец, насильственная собственность, должны рассматриваться как формы социально-экономического строя. имеющие чисто политическую природу. Они составляли до сих пор ту рамку, в пределах которой только и могли проявляться действия естественных законов хозяйства. Это положение играет роль фанфары, которая, подобно вагнеровскому лейтмотиву, должна возвестить нам выступление двух пресловутых мужей. Но оно представляет собой ещё нечто большее. Оно образует основную тему всей Дюринговской книги. Когда речь шла о праве, господин Дюринг не сумел дать нам ничего, кроме плохого перевода теории равенства Руссо на социалистический язык. Перевода гораздо лучшие образцы которого уже много лет можно слышать в любом парижском кафе, посещаемом рабочими. Здесь же господин Дюринг даёт нам нисколько не лучший социалистический перевод сетований экономистов на искажение вечных естественных экономических законов и их действий вследствие вмешательства государства, вмешательства насилия. Тем самым он заслуженно оказывается совершенно одиноким среди социалистов. Каждый рабочий социалист, безразлично какой национальности, очень хорошо знает, что насилие только охраняет эксплуатацию, но не создаёт её, что основой эксплуатации, которой он подвергается, является отношение капитала и наёмного труда, и что это последнее возникло чисто экономическим путём, а вовсе не путём насилия. Далее мы узнаём, что при рассмотрении всех экономических вопросов Можно различать два процесса: процесс производства и процесс распределения. К ним известный поверхностный Дж. Б. Сэй прибавил ещё третий процесс использования, потребления, но ни он, ни его последователи не сумели сказать по этому поводу ничего вразумительного. А обмен или обращение представляет собой только подразделение производства. так как к производству относится все, что должно совершиться, чтобы продукты попали к последнему и настоящему потребителю. Когда господин Дюринг сваливает в одну кучу два существенно различных, хотя и взаимно обуславливающих друг друга процесса, производства и обращения, и весьма развязно заявляет, что устранение этой путаницы может только породить путаницу, то он этим лишь доказывает, что не знает или не понимает того колоссального развития, которое за последние 50 лет получило как раз обращение. Это и подтверждается дальнейшим содержанием его книги. Но этого мало. Соединив вместе производство и обмен под именем производства вообще, он ставит распределение рядом с с производством, как второй, совершенно посторонний процесс, не имеющий ничего общего с первым. Между тем мы видели, что распределение в главных своих чертах всегда является необходимым результатом отношений производства и обмена в данном обществе, а также и исторических предпосылок этого общества. И эта зависимость является именно такое, что зная эти отношения и эти предпосылки, можно с достоверностью умозаключить и о характере господствующего в данном обществе способа распределения. Но в то же время мы видим, что если господин Дьюринг не желает изменить принципам, установленным в его учении о морали, праве и истории, то он вынужден отрицать этот элементарный экономический факт и что это становится особенно необходимым тогда, когда ему требуется протащить контрабанды в политическую экономию своих неизбежных двух мужей. После того, как распределение благополучно избавлено от всякой связи с производством и обменом, это великое событие может, наконец, совершиться. Припомним однако сначала, как происходило дело при рассмотрении морали и права. Здесь господин Дьюринг начал сперва с одного только мужа. Он сказал: один человек, поскольку он мыслится одиноким, или что то же самое, стоящим вне всякой связи с другими людьми, не может иметь никаких обязанностей. Для него не существует никакого должествования. А существует одно только хотение. Но что же иное представляет собой этот не имеющий обязанностей, мысленный одинокий человек, как не пресловутого проиудея Адама в раю, где он свободен от грехов по той простой причине, что не может совершать таковых. Однако и этому созданому философией действительности Адаму предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Адамом появляется, если и не пышнокудрая Ева, то всё же второй Адам. Адам, тот, что же получает обязанности и нарушает их. Вместо того, чтобы прижать к своей груди брата, как равноправного человека, он подчиняет его своему господству, порабощает его. И от последствий этого первого греха От первородного греха порабощения страдает вся всемирная история вплоть до нынешнего дня, почему она, по мнению господина Дюринга, и не стоит медного гроша. Заметим мимоходом, если господин Дюринг полагал, что достаточно заклеймил позором отрицание отрицания, назвав его копией со старой истории грехопадения и искупления, то что же нам сказать тогда о его новейшем издании той же истории, ибо со временем мы доберемся, выражаясь языком рептилий, так же и до искупления. Во всяком случае, мы готовы отдать предпочтение древнему семитскому сказанию, где для мужчины и женщины все-таки имело некоторый смысл выйти из состояния невинности. а за господином Дюрингом останется безраздельная слава человека, сконструировавшего грехопадение при помощи двух мужчин. Послушаем, однако, как переводится грехопадение на язык политической экономии. Для понятия производства может во всяком случае служить пригодной логической схемой представление о Робинзоне, который изолированно противостоит со своими силами природе и не имеет надобности с кем бы то ни было чем-либо делиться. Для наглядной иллюстрации сущственнейших элементов понятия распределения столь же целесообразной является логическая схема двух лиц, хозяйственные силы которых комбинируются и которые очевидно должны в той или иной форме договориться друг с другом. относительно своих долей. Действительно, нет никакой нужды в чём либо ещё, кроме этого простого дуализма, чтобы вполне строго изобразить некоторые из важнейших отношений распределения и изучить эмбрионально их законы в их логической необходимости. Совместная деятельность в условиях равноправия столь же мыслимо в этом случае, как комбинация сил путём полного подчинения одной стороны, которая тогда насильственно низводится до положения раба или простого орудия для хозяйственных услуг, и потому содержится также лишь в качестве орудия. Между состоянием равенства и таким состоянием, где на одной стороне выступает ничтожество а на другой всемогущество и единственно активное участие лежит целый ряд промежуточных ступеней. И всемирная история позаботилась о том, чтобы заполнить их пестрым многообразием своих явлений. Существенной предпосылкой является здесь всеобъемлющий взгляд на различные институты права и бесправия в истории. И в заключении... Все распределение превращается в некое экономическое право распределения. Теперь, наконец, господин Дюринг вновь обрел твердую почву под ногами. Рука об руку со своими двумя мужами он может бросить вызов своему веку. Но за этим тройным созвездием стоит еще некто неназванный. Капитал не изобрел прибавочного труда.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 Кивис Романус, римский гражданин, нормандский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный ленд-лорд или капиталист. Маркс, капитал, том 1, издание 2, страница 227. После того, как господин Дюринг узнал таким путем, какова основная форма эксплуатации, общая всем существовавшим до сих пор формам производства, Поскольку они движутся в классовых противоположностях, ему осталось только пустить в ход своих двух мужей, и коренная основа политической экономии действительности была готова. Он ни минуты не медлил с реализацией этой системы созидающей идей. Труд безвозмездный, длящийся сверхрабочего времени, Необходимого для содержания самого работника – вот в чем суть дела. Итак, Адам, который здесь носит имя Робинзона, заставляет второго Адама Пятницу работать вовсю. Почему же, однако, Пятница работает дольше, чем необходимо для его содержания? И этот вопрос тоже получает у Маркса шаг за шагом свое разрешение. Но для Дюринговских двух мужей это слишком длинная история. Дело устраивается в один миг. Рабензон подчиняет Пятницу, насильственно не взводит его до положения раба или простого орудия для хозяйственных услуг, и содержит его также лишь в качестве орудия. Этим новейшим творческим поворотом мысли господин Дюринг, можно сказать, одним выстрелом убивает двух зайцев. Во-первых, он избавляет себя от труда объяснить разнообразные существовавшие до сих пор формы распределения, их различия и их причины. Все они просто никуда не годятся. Они покоятся на подчинении, на насилии. К тому вопросу нам ещё придётся вскоре вернуться. Во-вторых, он тем самым переносит всю теорию распределения с экономической почвы на почву морали и права, то есть из области прочных материальных фактов в область более или менее шатких мнений и чувств. Ему таким образом нет больше надобности исследовать или доказывать, а достаточно только очертя голову, пуститься в декламации. И вот он уже выдвигает требование, чтобы распределение продуктов труда совершалось несообразно его действительным причинам. А в соответствии с тем, что ему, господину Дюрингу, представляется нравственным и справедливым. Однако то, что представляется справедливым господину Дюрингу, отнюдь с не есть нечто неизменное. И следовательно, весьма далеко от того, чтобы быть подляной истиной, ибо подляные истины, по заявлению самого господина Дюринга, вообще неизменны. Действительно, в 1868 году господин Дюринг утверждал «Судьбы моей докладной записки» и так далее. «Всякая более высокая цивилизация имеет тенденцию придавать собственности все более чеканное выражение. И именно в этом, а не в хаотическом смешении прав и сфер господства, заключается существо и будущность современного развития. Затем он вообще не в состоянии был тогда постигнуть, каким образом превращение наёмного труда в другую форму добывания средств к жизни может когда-либо быть согласовано с законами человеческой природы и естественно необходимым расчленением общественного организма. Итак, в 1868 году Частная собственность и наёмный труд были естественно необходимы и потому справедливы. В 1876 году то и другое, результат насилия и грабежа, и стало быть несправедливо. И так как невозможно знать, что через несколько лет будет казаться нравственным и справедливым этому столь мощному и стремительному гению, то мы во всяком случае поступим лучше. Если при рассмотрении распределения богатств будем держаться действительных, объективных экономических законов, а не мимолётного, изменчивого, субъективного представления господина Дюрнге о праве и бесправии. Если бы наша уверенность относительно надвигающегося переворота в современном способе распределения продуктов труда с его вопиющими противоположностями нищеты и роскоши, колда и обжорства опиралось только на сознание того, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна же наконец когда-нибудь восторжествовать, то наше положение было бы незавидно, и нам пришлось бы долго ждать. Средневековые мистики, мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, осознавали уже несправедливость классовых противоположностей. На пороге новой истории, 350 лет тому назад, Томас Мюнцер провозгласил это убеждение во всеуслышание. Во время английской, во время французской буржуазных революций раздаётся тот же клич и, отзвучав, замирает. Чем же объясняется, что тот самый призыв к уничтожению классовых противоположностей и классовых различий, к которому до 1830 года трудящиеся и страдающие массы оставались равнодушны, находит теперь отклик у миллионов? Что он завоёвывает одну страну за другой, при том в той самой последовательности, в которой В отдельных странах развивается крупная промышленность и с той самой интенсивностью, с которой происходит это развитие. Что за одно поколение он приобрёл такую силу, которая может бросить вызов всем объединившимся против него силам и быть уверенной в своей победе в ближайшем будущем. Объясняется это тем, что современная крупная промышленность создала с одной стороны пролетариат класс, который впервые в истории может выставить требование уничтожения не той или иной особой классовой организации, не той или иной особой классовой привилегии, а уничтожение классов вообще. Класс, который поставлен в такое положение, что он должен провести это требование под угрозой опуститься в противном случае до положения китайских кулей. А с другой стороны, та же крупная промышленность создала в лице буржуазий класс, который владеет монополией на все орудия производства и жизненные средства, но который в каждый период спекулятивной горячки и следующего за ним краха доказывает, что он стал не способен к дальнейшему господству над производительными силами, переросшими его власть, класс под руководством которого общество мчится навстречу гибели, как локомотив, у которого машинист не имеет сил открыть захлопнувшийся предохранительный клапан. Иначе говоря, всё это объясняется тем, что как производительные силы, порождённые современным капиталистическим способом производства, так и созданная им система распределения благ пришли в вопиющее противоречие с самим этим способом производства, и при том в такой степени, что должен произойти переворот в способе производства и распределения, устраняющий все классовые различия, чтобы все современное общество не оказалось обреченным на гибель. На этом осязательном материальном факте, который в более или менее ясной форме С непреодолимой необходимостью проникает сознание эксплуатируемых пролетариев на этом факте, а не на представлениях того или другого мудрствующего домоседа о праве и бесправии, основана уверенность современного социализма в победе.